Когда взошло солнце, они находились в виду Ширнесса. И хотя на ласточке убрали паруса, ворон остался далеко позади, не в состоянии тягаться с ней в скорости. Шлюп шел, пеня свинцовые волны. «Ей нравится свободный бег», – радовался Нед, и его лицо покрылось сотней радостных морщин. «Придется бросать плавучий якорь, чтобы удержать ее». В ярком утреннем свете ласточка была прекрасна, как невеста в подвенечном платье. Ее паруса, новые, светлые, блестели, как перламутр. Краска на бортах была такая свежая, что Том ощущал запах скипидара, а палубы так выскоблены, что походили на снежное поле. Том обратился мыслями к грузу, лежавшему у ласточки в трюме. Он подозвал Аболли и отправил его с проверкой. Люки открыли, а Болли и Уилл Уилсон с фонарями спустились в темный трюм. Через полчаса они вышли обрадованные – «Она по самой жаброй набита парусиной. Лучшего качества. Хватит, чтобы снабдить эскадру военных кораблей». Том счастливо улыбнулся. Он знал, какую цену можно получить на аукционе компании за эту ткань. «Во время войны, — сказал он, — это все равно, что золото». Они разгрузили парусину на верфи компании. Том отправил записку лорду Чайлдсу, и отвел ласточку вверх по реке к причалу Люка на острове Илпай. Сам он оставался с экипажем и начал переделку двух палуб корабля, чтобы они могли вместить большой экипаж. Следовало также выделить три каюты для капитана и старших офицеров. Каюты будут немногим больше детских домиков для игр и вместят только койку-доматросский сундук, крышку которого можно использовать как письменный или обеденный стол, ничего больше. Потолок в них такой низкий, что обитателю каюты, выходя и входя, придется наклоняться. Том собирался поставить ют, который вместил бы 20 человек. Он сократил по сравнению с первоначальной оценкой число моряков, потребное, чтобы управлять кораблем, и в случае необходимости сражаться. Но при этом корабль сможет нести достаточно парусов и товаров, чтобы выдержать трехлетнее плавание и получить прибыль. В ясную погоду, когда большинство матросов могут спать на палубе, на корабле будет очень тесно, а в плохую, когда все спустятся вниз, условия станут чересчур тяжкими, даже для закаленных моряков, набранных Уиллом и Аболли. Когда план переделки был готов и плотники приступили к работе, Том и Аболли наняли шлюпку, чтобы спуститься по реке. Когда они явились на Лиденхолл-стрит, секретарь сообщил им, что Чайлдс в палате лордов и пробудет там весь день. Однако он получил записку Тома и ждал его. И секретарь передал Тому записку от Чайлдса. «Дорогой Томас, не ожидал услышать о вашем успехе так скоро. Груз вашего приза уже продан Адмиралтейству. Мы получили за него хорошую цену. Мне необходимо обговорить это с вами. Пожалуйста, загляните ко мне в палату лордов. Служитель передаст мне записку. К вашим услугам, Н. Ч.» Том и Аболи прошли по набережной туда, где на берегу Темзы стояло массивное здание Вестминстерского дворца. У входа в палату лордов, предназначенного для посетителей, служитель принял у Тома записку. И очень скоро по лестнице сбежал лорд Чайлдс, раскрасневшийся и расстроенный, и схватил Тома за руку. Без предисловий он выпалил. «Ваш брат Уильям в палате. Я видел его 10 минут назад. Вам следовало предупредить меня о вашей ссоре». Он подозвал карету. «Думаю, вам нужно знать, что он требует наказать вас за причиненные ему увечья». «Виноват сам Билли», — сердито начал Том. Но лорд Чайлдс вывел его из здания и подвел к карете. «В Бомбейхаус!» — приказал он кучеру. «Да побыстрее!» И тяжело опустился на сиденье рядом с Томом. «Ваш брат — один из главных акционеров компании. С таким человеком приходится считаться. Он не должен видеть нас вместе». Я сказал ему, что не веду с вами никаких дел. «Он ничего не может мне сделать», — сказал Том уверенно, хотя не чувствовал такой уверенности. Ему пришлось ухватиться за боковую петлю. Карета сильно раскачивалась и кричать, чтобы перекричать грохот колес. «Думаю, вы недооцениваете силу враждебности вашего брата Кортни», — заметил Чайлдс и поправил на бритой голове парик. Кто бы в сложившихся обстоятельствах не был прав или виноват, но если даже человек моего положения, а я считаю, что я обладаю по определенным влияниям, не желает ссориться с вашим братом, то вы младший сын, не имеющий права наследства, и подавно должны опасаться его мести. Чайлодс помолчал, потом задумчиво сказал. «Редко я встречал у человека такую злобу, такую ненависть». Остаток пути до бомбей хаоса они молчали. Однако, когда въезжали в ворота, Чайлдс высунулся из окна и крикнул кучеру. «Езжай к конюшню, а не к главному входу!» Он провел Тома в конюшню, а оттуда через маленькую заднюю дверь в дом. «Я знаю. Шпионы вашего брата ищут вас повсюду. Лучше пусть они не знают о нашей сегодняшней встрече». Том вслед за Чайлдсом прошел по бесконечному ряду коридоров и лестниц, и оказался в маленьком кабинете с гобеленами на стенах и с большим позолоченным письменным столом в центре. с знаком пригласил Тома сесть напротив него, и, порывшись в документах на столе, взял один из них. «Вот, счет на продажу парусины с французского шлюпа Хиронделля, адмиралтейству». Он передал бумагу Тому. «Вы увидите, что я удержал определенную сумму за посредничество». 20 процентов удивленно выпалил том это обычная плата резко ответил чалз если вы намерены пересмотреть наши соглашение это предусмотрено в статье 15 -й. том покорно развел руки а как насчет ласточки от ее цены вы тоже возьмете 20 процентов они начали торговаться и вскоре том понял почемуко с отчаиваться так высоко ценят в мире торговли У него появилось неприятное ощущение, что он сражается с фехтовальщиком, намного превосходящим его в мастерстве. Один раз Чайлдс извинился и оставил Тома одного. Он отсутствовал так долго, что Том начал ёрзать и, наконец, вскочил и принялся нервно расхаживать по комнате. Тем временем в соседней комнате Чайлдс писал на листе пергамента длинное письмо. Закончив, он тихо сказал секретарю. «Пришли ко мне Барнса». Когда кучер явился к нему, Чайлдс сказал, «Джеймс, вот письмо лорду Кортни в палату лордов. Передай ему лично в руки. Дело жизни и смерти». «Хорошо, милорд. Когда вернешься, отвезешь моего гостя и его слугу к речному причалу у Тауэра. Но поедешь ты туда не сразу. Вот что ты должен будешь сделать». Чайлдс дал кучеру подробные указания и, закончив, спросил. «Ты все понял, Барнс?» «Все, милорд». Чайлдс поспешно вернулся в кабинет, где его ждал Том, и извинился. «Прошу прощения, возникли срочные дела, которыми необходимо было заняться». Он сердечно потрепал Тома по руке. «Вернемся к нашему делу». К середине дня Том обнаружил, что у него на руках Документ, передающий ему в собственность ласточку. Но денег за её груз он не получит. Вдобавок, Николас Чайлдс хотел, чтобы ему отходила четверть прибыли, которую Том получит благодаря каперскому свидетельству, раздобытому для него Чайлдсом. Том понимал, что рядом с Чайлдсом он цыплёнок перед лесой, но торговался отчаянно. У него было одно преимущество. Чайлдс сам не видел ласточки. А описание, которое дал Том, радости не вызывало. Том не хотел разжигать алчность Чайлдса. Он упорно стоял на своем, и в конце концов Чайлдс согласился оставить шлюп в его владении без каких бы то ни было условий, получив взамен весь груз. Чайлдс казался довольным сделкой. Еще бы, мрачно думал Том. Он не представлял, как объяснить все это людям, которые вместе с ним захватили ласточку в порту Кале, ведь они не получат ни гроша. «Вы поступите разумно, Кортни!» Если покинете Англию, сразу как поднимете парус и останетесь за далекими морями, пока память вашего брата не ослабеет. Великодушно улыбнулся Чайлз. Я предлагаю вам в случае избежать опасности, сохранив шкуру в целостности. В этот миг в дверь негромко постучали, и с разрешения Чайлз вошел секретарь. Вопрос решен, ваша милость. Баронс вернулся и ждет, чтобы отвезти ваших гостей. — Хорошо, — кивнул Чайлз. — Отлично. Он встал и улыбнулся Тому. — Думаю, мы закончили, Кортни. Полагаю, вы захотите сесть в лодку у Тауэра. Он дружески проводил Тому во двор, где ждал с каретой Барнс. Во время рукопожатия Чайлз невинно спросил. — Куда вы поведете свой новый корабль? И когда отплытие? Том понимал, что вопрос задан не случайно, и уклонился от ответа. «Да я всего минуту назад стал его владельцем!» Он рассмеялся. «У меня еще не было времени подумать об этом!» Чайлд смотрел ему в глаза, ожидая продолжения. И Том вынужден был добавить. «Думаю, лучшим полем деятельности станут южные порты Франции на Средиземном море. А может, французская территория Луизиана в Мексиканском заливе?» «Я смогу провести ласточку, так теперь называется корабль, через Атлантический океан». Чайлд с сомнением хмыкнул. «Я искренне надеюсь, Кортни, что вам не взбредет в голову обогнуть мыс доброй надежды и искать в Индийском океане своего пропавшего брата». «Боже, нет, сэр!» Снова рассмеялся Том. «Я не такой дурак, чтобы пускаться к мысу бурь на бумажном кораблике». «Все территории за Кейпом переданы королевским указом достопочтенной компании. Всякого нарушителя этого указа ждет самое суровое наказание, какое допускает закон. По стальному блеску глаз Чайлдса было ясно, что никакой закон не удержит его от жестокого возмездия. У моряков существует старинная поговорка «Нет закона за экватором». На далеких океанских просторах законы цивилизованных стран неприменимы. Чайлдс крепче сжал руку Тома, чтобы тот понял все правильно. — Думаю, вам стоит бояться меня больше, чем брата, если вы пойдёте наперекор мне. — Поверьте, милорд, я считаю вас своим добрым другом и ничего не сделаю, чтобы такое ваше ко мне отношение изменилось, — искренне сказал Том. — Ну, в таком случае договорились. Чайлз смягчил жёсткий взгляд, столь же искренний, как у тому улыбкой, и они снова обменялись рукопожатием. «Совершенно неважно», — самодовольно подумал Чайлз, что судьба этого парня теперь в руках его старшего брата. А вслух сказал «Ступайте, Господь с вами», и добавил про себя «Или дьявол», и помахал пухлой белой рукой. Том легко сел в карету и знаком пригласил Аболли сесть рядом. Чайлз отступил и къявнул кучеру который ответил многозначительным взглядом и коснулся края шляпы кнутом. Взял вожжи и карета покатила.